это наверное какие то другие дивные не могли же мне скопом бракованных отсыпать для личного общения что ли он что эта девочка удивительно контактная остается только порадоваться что пока длиннокосая парочка ко мне с объятиями не кидается раз и что эльфийская дева меня все таки не придушила от полноты чувств два а то была у режки княгиня. целых несколько дней была и сплыла то есть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 вовсе не похожа на кровожадных тварей. Но крыша у охотника чуток подтекает. Так ведь и у нас на земле есть те, кто в сада маза с удовольствием играют. Что ж, их всем скопом по специальным домикам, где комнаты с мягкими стенами рассадить и галоперидолом угощать. Каждый сходит с ума по-своему и, пока не мешает сходить с ума соседу, имеет полное право на личный бзик.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 покои в замке незримые проводники мне отвели шикарные не в том смысле что сплошь золото, камень и парча с бархатом а просторные наполненные воздухом комнаты с массивной мебелью но не перегруженные ею серо голубой мятно зеленые оттенки преобладали в интерьере не знаю уж гвент ли такое любил или замок для меня растарался, обстановку сменил но мне понравилось даже очень больше чем в ней саре